Глава 50. Подруги склонились над столом, по уши уйдя в чтение онлайн-статей. Они сравнивали рейтинги, проверяли характеристики, внимательно читали отзывы. Но выбирали они не одежду или диванные подушки. Это было гораздо веселее. Подруги искали миниатюрные шпионские камеры. Они бы воспользовались пресловутым шпионским каталогом неравнодушной Сью», но им требовалась доставка на следующий день, а в каталоге обещали только через три рабочих дня. Дейзи не могла сдержать эмоций. Чувствую себя Джеймсом Бондом?» «Ты хотела сказать «Кью», — уточнила Сью. «Это же он дает агенту 007 взрывающиеся ручки и машины-субмарины?» Фиона увеличила страницу в телефоне. «Вот это неплохая!» «Беспроводная скрытая камера, высокое разрешение». Широкоугольный объектив, режим ночного видения. Она магнитная, так что не надо думать, куда ее прикрепить. Просто прилепим внутрь телефонного шкафа. Что еще лучше, она с датчиком движения. Запись начнется только, когда он сработает, и тут же пошлет сигнал на телефон и передаст кадры прямо на экран. Батареи хватит на 90 дней, этого более чем достаточно. Их план был прост: они установят крошечную скрытую камеру внутри каждого телефонного шкафа у каждой потенциальной жертвы. Своей самодельной системой видеонаблюдения они защитят всех барре Тейлоров в Борнмуте, Пуле и Крайстчерче. Они назвали систему Барнет для краткости. Если теория Фиона верна, они поймают убийцу на месте преступления и увидят его лицо в режиме реального времени в ту же секунду как он откроет телефонный шкаф если конечно настоящий инженер по телекоммуникациям не придет чинить телефон первым это был один из недостатков их плана среди других самый значительный то что Дейзи придется вскрывать замки всех этих телефонных аппаратов чтобы засунуть внутрь камеру Дэйзи не хотела нарушать закон второй раз, и ее пришлось долго убеждать. Неравнодушная Сью и Фиона говорили, что, во-первых, для полиции или телефонной компании телефонные шкафы значили не так много, поэтому любая незаконная деятельность, скорее всего, будет расцениваться как мелкое правонарушение, тем более, что они часто стояли сломанными и открытыми, порой по несколько недель. Во-вторых, Так они могли проверить теорию Фионы, не беспокоя детектива Финчер. А что самое важное, они бы смогли спасти жизнь Барри Тейлора и предотвратить убийство следующих возможных жертв. И все это только благодаря небольшому акту вандализма, который, скорее всего, и не заметят. Потребовалось время, но в конце концов Дейзи согласилась и принялась изучать в интернете, что для этого потребуется. Однако имелся еще один недостаток их плана, который касался членов детективного агентства, из-за которого под угрозой оказывалась вся идея. — И сколько все это стоит? — требовательно спросила неравнодушная Сью, прищурившись. — 44 фунта и 99 центов, — ответила Фиона. Каждая, каждая, — Сью быстро посчитала в уме. — За 17 камер получается больше 760 фунтов. «По 250 пятьдесят на троих», — сообщила Фиона. «Но если мы сохраним упаковку, сможем их потом перепродать и вернуть часть денег». Сью что-то проворчала в ответ. «А какого размера камера?» — уточнила Дейзи. «Это коробочка в пять сантиметров», — ответила Фиона. «Примерно как четыре бульонных кубика». «Такая крошечная. Никто даже не заметит». — Думаю, подходит, — согласилась Дэйзи. — А ты что думаешь? И подруги посмотрели на неравнодушную Сью, которая еще что-то проворчала. — Нужно решать быстро, — заметила Фиона. — Убийца может напасть в любой момент. Нам надо успеть заказать камеры и установить их как можно скорее. Сью стояла с каменным лицом и молчала. Наконец ее плечи опустились. — Заказываем. Схватив свою кредитную карточку, Фиона ввела данные и заказала семнадцать шпионских камер. — Готово. Это первая часть нашего плана. — Дейзи, как там дела со второй? — Пока ничего, — ответила она, не отрывая взгляда от экрана телефона. — Пытаюсь понять, что нужно, чтобы взломать эти замки, но мне все еще как-то не по себе. Фиона ободряюще положила руку ей на колено. — Если ты не хочешь этого делать, все в порядке, честно. Мы не хотим тебя принуждать. — Всегда можно установить камеры снаружи, — добавила Ю, Но тогда есть риск, что их увидят, да и датчики движения будут срабатывать постоянно, как только кто-то пройдет мимо. Дэйзи вздохнула, взвешивая все варианты. — Я сделаю ее, но мне нужно потренироваться. Я немного почитала про то, как устроены замки телефонных шкафов, и они отличаются от дверных. — И что тебе нужно? — спросила Фиона. Там два вида замков, — объяснила Дейзи. — Один треугольный, вроде тех, которые используют для слива воды из радиатора, но побольше. С этим проблем нет. Другой — круглый, позаковыристее. Мне нужно потренироваться его вскрывать, но я не знаю, как. Разве что, просто пойти туда и попробовать. Фиона заволновалась. Я видела несколько довольно больших современных телефонных шкафов на улице. Они кажутся бронированными и надежными. Как ты собираешься их взламывать? Я знаю, про какие ты, — улыбнулась Дэйзи. Они для интернет-кабелей. А мы ищем. Маленькие, старомодные телефонные шкафы. Рядом с новыми, большими, они смотрятся так сиротливо. Если сравнить два вида шкафов, сразу становится понятно, куда ушли инвестиции. Уж точно не в аналоговые кабели для стационарных телефонов. Старые мало-помалу исчезали. Отсюда и их запущенный вид. Как и все остальное, в наши дни скоро старые телекоммуникационные шкафы заменят чем-то блестящим и цифровым. Не поэтому ли убийца решил нанести удар именно сейчас? Пока еще работает старая система, и можно воспользоваться ее слабыми местами. — Ты сказала, замок на старых шкафах круглый? — переспросила неравнодушная Сью. — Верно, и нужен круглый ключ. Но я никогда таких не видела. Вскочив, Сью бросилась в кладовую. Фиона и Дейзи услышали звуки передвигаемых коробок, шум и шорохи. Вскоре Сью вернулась с массивным поцарапанным замком на велосипед в форме трапеции, который знавал лучшие дни. — Такой? — Дейзи осмотрела замок. — Идеально. Прямо сейчас и начну. Подхватив замок, она отправилась в кладовую, где, устроившись на табуретке у сушильной доски, Принялась ковыряться в нем настоящим набором отмычек, которые купила по интернету вместо самодельного набора из шпилина. «Знаешь, Фиона, если ты права насчет теории с телефонными шкафами, тогда полиция играет на руку убийцы», — заметилась Сью. «Как так?» — подруга откинулась на стуле. «Кроме конспиративной квартиры полиции больше нечего предложить потенциальным жертвам, так? Их просто слишком много». Поэтому им приходится полагаться на телефоны, как единственный спасательный круг. Помнишь, детектив Финчер вручила тебе предупреждение Османа? Она дала тебе датчик GPS, но еще сильнее подчеркнула, насколько важно держать телефоны заряженными, а городской телефон — включенным. Дополнительные меры предосторожности. Именно поэтому, если кто-то позвонит в дверь и представится инженером телефонной компании, сказав, что на телефонной линии проблемы, ты запаникуешь. «Особенно, если проверишь мобильный, и окажется, что там тоже нет сигнала». Фиона кивнула. «Жертвы помнят, что стационарный телефон обязательно должен работать. Это главный приоритет. А то, что нельзя открывать дверь незнакомцам, они, видимо, забывают». «Именно. Убийцы используют меры полиции против них самих». «Умно». «Но как насчет датчика GPS?» Его сигнал тоже можно заглушить. Хороший глушилка сможет и нарушить соединение Wi-Fi. Чисто теоретически. Жертва не станет поднимать тревогу, потому что не будет подозревать об опасности. Это же просто пришли чинить телефон. По спине Фионы пробежал холодок. Нужно его остановить как можно скорее. —